Глава девятая. Тысяча сожений. 2009 год. А теперь и я вместе с ним погружаюсь в постельные глубины, мягкие, как пух, холодные, как лед, неизмеримо синие и безвоздушные, где утонувшие моряки, женщины и великие поэты спешат по своим делам по устланному скатами дну. Дорогие мои придонники, «Взгляните, теперь я тону со всем уловом, с парусами и веслами, с моей козой». Я зажмуриваю глаза и слышу, как из меня вырываются пузырьки воздуха. Парик воспаряет с маленькой головы и превращается в необычайно толстую медузу, машет волосами проплывающим трескам и пикшем, а младенческий пушок на лысине волнуется, как худосочный планктон а больничные штаны пузырятся и обнажают до ужаса тощие ноги. Кожа трепещет позади, словно рыбьи жабры, а пятки заканчиваются выпуклостями, как старинные электросклянки, подключенные к лодыжкам жилами тонкими, как провода. Только толку в них больше нет. Они не танцуют танго, как когда-то в байрисе. И больничная пижама, подобная парусу, прилипла к ветхому уставу, который когда-то был облеплен белой плотью и вызывал вожделение у крепких моряков во всех краях. Из открытой просторной горловины вылезает похожий на презерватив кожаный чулок под названием Грудь. О! Вот тонет угробленная горбунья, отмучившаяся мумия, чугунно-тяжелое чудище, которому не воздвигнут креста, но на котором поставят крест. Которое никто не оплачет, но по которому плачет лопата. Да, вот она, несчастная я. И вот я пою, погружаясь на дно. Море, море, мерли в море, утону в твоем просторе. Но что я увижу, паря в подводной темноте? Глубину лет мою холодную, как лед, пересоленную жизнь. Все мое извечное светопредставление. Подо мною поблюскивают города, острова, страны. Мужчины улыбаются, как зубатки, и над ними пролетают акулы с немецкими черными крестами на боках, и далеко разносится воздушная тревога китов. И из серого сумрака выплывает на лодках родня, будто косяк тунцов. Дедушка и бабушка, и весь ее аптекарский род из знатных дочан, и бабушка Вера в промокшем брейда Фьордском свитере, Эйстейн и Лина, как и прежде, усталые от счастья, и прабабушка Блоумой, как старая мачта, побитая непогодой, но не сгнившая. А вот и мама, и отец, они плывут вместе в парадной одежде, а за ними братья и сестры отца с торжественным выражением на лицах. Бетта, Килла, Хенни, Оули Принц и Пьюти, а последняя маленькая девочка. Маленькая-малюсенькая. Ее светлые волосики колышутся возле ушей, словно мягкие плавники. Ах, душа моя! Посмотрите только на ее личико, красивое и мирное. Однако оно причинило больше разрушений, чем ночная бомбардировка Берлина. Они чередой проплывают мимо. И лица у них такие восхитительно одностайные, как у спящих душ на картине этого, как его, норвежского художника, который хотел купить у меня дом на скотху -свек. А я не захотела продавать. Мне он показался неряхой. Я не могла допустить, что какой-то немытый норвежец будет без порток разгуливать по семейному гнезду моих родителей. Но вот она плывет, моя семья. А дальше я тону одна. Жизнь человека на этой глубине в тысячу сажений. И я вижу под собой город во время войны. Краски черно-белые, а огни ярко-красные. Я прокатилась вниз на падающей бомбе. Я ведьма на снаряде, колдунья на помеле. Она заколдовывается в дождь. Да, я распыляюсь на сотню капель, я падаю, падаю. Я падаю над всеми полями Тинга, я рассредоточиваюсь на всех полях Тинга. На 17 июня 1944 года праздник провозглашения республики самый дождливый из всех дней. Я мочу знамена, брызгаю на копья, каплями стекаю по щитам и мечам, по перилам, по шляпам, по кромкам, по спинкам стульев и по столам и... О да, стекают даже на листок бумаги, который подписывает мой дед Свейн. Мой дедушка Свейнушка, Свен Бьорнсон. Эти дрожащие слезы. Скрытая цитата из гимна Исландии. Он вытирает с будущего Исландии и думает, что это дождевая вода, но ощущает соленый вкус, окидывает взглядом мокрое поле, замечает, что он принимает правление страной посреди воды а я просачиваюсь дальше, сквозь дерн и далее вниз, глубоко-глубоко под дедушкину подпись, в землю, в ущелье, в трещину и дальше в магму, в кипящую лаву, где на помосте сидит Гитлер и плюется тем огнем, что выжег мою жизнь. «Тебе сейчас каши дать?» «А?» «Хочешь, я тебе сейчас дам овсянки?» «В аду не едят». «Что?» «В аду никто не ест». Ну, Герра. Я не Герра. Херберг. Меня зовут Блоумэй. Блоумэй, родная, вот тебя овсянка. Давай я тебе помогу. Мне никто не может помочь. Сама будешь есть. Тебе надо поесть. Кто так решил? Всем надо есть. Ты мне это просто навязываешь, чтобы я потом срала. Ты хочешь, чтобы я срала? «Чтоб тебе было чем заняться, подмывать меня, вот что ты хочешь». А «Я не хочу, чтобы мне хотелось срать, я в жизни достаточно посрала». После такой тирады я едва жива, так запыхалась. «На Герра!» Blumeninsel, «Блуменензель!» «Дас Блуменензель им Брайтенфьорд!» «Дас Бин Их!» «Цветочный остров! Цветочный остров в широком фьорде! Вот я кто!» Немецкий. Исландский топоним Брейда фьорд означает широкий фьорд. Ты же знаешь, я по-немецки не понимаю. Да ты вообще ничего не понимаешь! Она смотрит на меня, кошачья шипящую старуху, морщинистого зверя в пористом по и ненадолго замолкает с тарелкой каши в руках, словно воплощенная глупость с бровями. Я заслуживала лучшего. Черт возьми, я заслуживала гораздо лучшего. Я-то думала, мне, по крайней мере, предстоит умирать в собственной кровати, даже, как говорится, в кругу семьи. Но мои мальчики, судя по всему, знать не знают, что сейчас со мной. Одевают меня или вскрывают. Они, судя по всему, не соображают, что для того, чтобы они родились, была нужна мать в количестве одной штуки. Сами собой они бы не появились. Нет, нужна была именно мать» с гладким лоном и лохматой промежностью, чтобы вытолкнуть эту мелюзгу из узкого прохода к свету. «Чти отца своего и мать», как сказано где-то. Только кто помнит такие цитаты в наш компьютерный век? Я не слышала никаких вестей ни от них самих, ни от их бюстоносных супруг целых три года. Хотя, конечно, у меня есть свои способы следить за ними. — А может, ты не голодная? — Но стой синька, аньос. Что? Мне не пять лет. А давай я заберу у тебя ноутбук, и ты сама поешь на откидном столике. На стойке? На столике. В больнице это называется откидной столик. Не надо мне про больницы, я пока не в больнице. Да-да, знаю, говорит она и поднимает изголовье кровати выше, хотя я ее об этом не просила, поправляет подушку, поднимает одеяло, И тут натыкается на мою гранату яйцо. я-то разиня совсем забыла ее убрать. Она вынимает ее из-под одеяла. Я бы сейчас покраснела, если бы уже давно не разучилась краснеть. «Что это?» — спрашивает она. «Это? Ну, это... Это, в общем, так называемый охлаждающий шар. Сохранился с тех пор, как я давным-давно лежала в больнице». «Да!» Она поверила этому, наивная девушка. Она убирает эту вещь в ящик ночного столика, словно медлительный бутафор-реквизит. Я опять прихожу в себя. Надо тебе с кем-нибудь переспать, а то так и будешь перезрелой девой. Да знаю, ты мне уже говорила. Мама тебе ребенка не сделает. Ха-ха, да, я знаю. Я могу достать для тебя парней вот мой пекарь тебе нравится да я бы лучше хотела исландца да ну и хани как рыбу сушеные надо смешивать кровь пусть ловушка соловушка высидит яйцо пеликана тогда будет что то новенькое птичка лова ждет весны и одного единственного суженого ах ты у нас смышленая!» Ты знаешь, как поступать правильно. Не то, что я. Я-то свою невинность посеяла на камне. Ну ладно, деваха, давай мне кашу.